Доходный дом на пересечении улиц Некрасова и Короленко, построенный в 1910 году архитектором Серовым Михаилом Ивановичем. Первый день войны мы с мамой встретили на пляже у Петропавловской крепости. Воскресенье, нагретые солнцем гранитные стены, тёплый песок и холодная Невская вода. Когда по радио объявили о выступлении Молотова, пляж как-то замер. Казалось, что всё остановилось. Голос из репродуктора перекрывал шум машин и трамваев на Кировском мосту. Люди слушали молча, быстро собирались и уходили. Всюду было слышно слово война. Наш дом номер 6 по улице Некрасова готовился выдержать тяготы войны. Дети вместе со взрослыми таскали на чердак песок, наполняли водой железные бочки, раскладывали лопаты, ломы. большие щипцы, которыми надо было хватать зажигательные бомбы. Без конца теребили взрослых. Что ещё надо сделать? Каждый чувствовал себя бойцом, участником в общем ответственном деле. Из подвала в наш двор-колодец были вынесены все дрова. Мы пожалели потом, что не наполнили дровами все углы нашей коммуналки. Что осталось во дворе пропало. Подвал должен был стать бомбоубежищем. Там поставили скамьи, нары и по вечно сырому полу положили мастки. Первая в моей жизни бомбёжка осталась в памяти ярче других, потому что было страшно, непередаваемо страшно, как никогда потом за всю жизнь. Рёв самолётов, грохот зениток совсем рядом с Басково переулка, дрожание стёкол и взрывы, от которых качался наш дом. И ещё темнота. Мама держит меня за руку, Мы выходим, спотыкаясь в темноте, а не привычные углы и пороги, на чёрную лестницу. Тишина, наполненная шорохами, дыханием людей на ощупь спускающихся вниз в бомбоубежище. Кажется, что шевелится сам дом. Шёпот этих голосов, ощущение неуверенности и общего страха. Хочется скорее туда, где свет, но в темноте все идут очень медленно. Еле нахожу ногой ступенью. Ноги мои, как из ваты, коленки не просто дрожат, они и дёргаются, и не слушаются меня. Что со мной? Это от страха. Значит, я трус? Хорошо, что темно. Никто не увидит, как мне страшно. Только бы не потерять, не выпустить мамин руку. Летом 1941 года Лена Короткевич, жившая в коммунальной квартире номер 3 на втором этаже этого дома, Было всего 9 лет. Она только что закончила первый класс, получила в подарок пианино Красный Октябрь и уже, собрав чемоданы, готовилась, как обычно, отправиться на каникулы к бабушке и деду. Вместо этого девочку ждали 4 года войны, 900 дней блокадного голода, обстрелов, страха и испытаний, свидетелями которых стали стены этого дома, который Лина и её мать проводив почти всех соседей не покинули. В самые жуткие голодные дни, когда спасением были даже сушёные очистки от картошки, была одна вещь, которую мама на строго запретила трогать Лине. Бутылочка прокипячённого подсолнечного масла, запасённая с лета. Скорей Лина узнает, для чего предназначалась заветная жидкость. А пока девочка запертая в четырёх стенах, Какие могут быть прогулки в такое время? Коротала дни в нескончаемой череде налётов и обстрелов. Находила утешение лишь в невыключающемся радио, по которому, пока нет перерыва на сообщение об очередной бомбёжке, транслировали так много детских передач. По Томасу Ойеру и детей капитана Гранта Лина представляла, как и она сама попадает в героические приключения. В эркере второго этажа этого дома как раз устроили пулеметное гнездо для защиты со стороны Володарского литейного проспекта. Вместе с мамой девочка дежурила здесь же, в доме, в помещении домовой конторы. Когда объявлялась тревога, мама крутила механическую сирену, и по дворам разносился сигнал опасности. А в свободное от дежурств время мама учила Лину шитью и вязанию. Они мастерили маленькие рубашечки и из чего-то выкраивали пелёнки. Тогда и стало понятно, для чего, а точнее, для кого была оставлена неприкосновенная бутылочка с подсолнечным маслом. Скоро в доме на Некрасова 6, где не было ни воды, ни канализации, ни света, ни дров, не говоря уже о хлебе, должен был появиться младенец. Большая коммунальная квартира быстро пустела. Остались лишь Лина с мамой и женщина с дочкой, которые вот-вот должны были эвакуироваться. Квартира стояла холодная. Ни плиту, ни печь было не протопить. Дров не хватало, а при высоте потолков более четырёх метров всё тепло уходило вверх. Но однажды мама всё-таки основательно натопила большую печь. Она вытащила припасённые сухари и сахар, Вручила ей линь и взялась на её слово, что девочка никуда не выйдет из квартиры, кто бы ни звал. Не будет же частота к свечи и спички, постарается не бояться обстрелов, а будет только ждать. Ждать маму. И она непременно придёт через несколько дней и ещё принесёт малыша. Поцеловав дочь, женщина отправилась в больницу на улице Маяковского. Её не было целую неделю, и на поганной линии, до того никогда не остававшейся совсем одной, было никак не связаться с ней. Это время без мамы слилось для меня в нескончаемо длинное, мучительное, полное страхов ожидания. Бомбёшки, обстрелы, день или ночь, было всё равно. Чёрные шторы я не открывала, отгибала только угол. Боялась, что не смогу потом плотно закрыть, и с ними казалось безопаснее. Большую часть времени сидела на кушетке, где в угол, образованный стеной и боком пианино, можно было сложить подушки и прижаться к ним спиной. Таким образом, сзади обеспечивалась безопасность от всего неизвестного, может быть, даже и от снарядов. Я знала, что обе стороны нашего дома считаются опасными при артобстреле. С моего места было видно почти всю комнату и дверь. Пока было хоть немного светло, я подшивала что-то из одежды для маленького, читала, рисовала и слушала радио. Большой заботой была экономия спичек и свечки. Подолгу я сидела в темноте с коробочкой спичек в руке, загадывая, что просижу без света столько-то. До тех пор не зажигала огня, пока мне не начинали мерещиться всякие ужасы. В библиотеке, когда заняться было нечем, ещё и есть хотелось отчаянно. Оставленную еду я разделила на части по числу дней, назначенных мамой. Но к вечеру, к ночи, из части следующего дня я всё-таки откусывала кусочек, а то и ещё. Очень презирала себя за это, но потом снова делила то, что осталось, на равные доли, разложив всё богатство на маленькие бумажки. Доли становились всё меньше и меньше. Потом осталась одна вода. В комнате давно уже было холодно. Свечка превратилась в расплывшееся поблюдечко блин. А денёк в этой лужице всё уменьшался и однажды совсем погас. Тогда я уже не слезала с кушетки, не открывала штору, решила спать, чтобы скорее прошло время. Уснуть не получалось, было страшно. Остатки спичек держала в руке даже и под одеялом, зажигала в минуты отчаянного страха, чтобы убедиться, что в комнате никого нет. Через неделю мама вернулась, а с ней новорождённая сестрёнка Лины, Светик, появившаяся на свет в самую жуткую позднюю блокадную осень, но мгновенно развеявшая в воспоминаниях Лины все пережитые ужасы. Лина полюбила Свету как большую куклу. Вскоре стало понятно, что матери придётся с утра до ночи работать, и в свои девять лет Лина — единственная, кто сможет вырастить малышку. Молоко и истощённые женщины пропало сразу. Бесконечное питьё кипятка лишь добавляло отёки. На помощь пришла молочная кухня на Фурштадтской, 24, где выдавали разбавленное сгущённое молоко и два кругленьких печенья, которые надо было в нём размачивать. Лена и мать получали тогда по 125 г блокадного хлеба в сутки, и как же смотрели они на печенье, предназначенное малышке. А бутылка с маслом? Да, она очень пригодилась. Ранним утром, уходя на работу, мама пеленала Свету во столько пеленалок и одеял, сколько удавалось, и оставляла Лине весь день до самого позднего вечера. Девочка так и лежала в своих пелёнках, постоянно крича. Лена качала её, пела песни, кормила сгущённым молоком. Все крохали, что даже пустышки нет, чтобы успокоить малышку. Высвободить девочку из пелёнок было нельзя. В квартире не топили, а морозы стояли такие, что по дому они ходили в пальто и спали не раздеваясь. Воды не было. Помыться было огромной проблемой. Лена стойко дожидалась вечера, чтобы передать кричащую сестру матери. И тогда, придя после многочасовой изнуряющей работы, голодная и ослабевшая женщина распелёвывала малышку, после чего обильно смазывала опревшую кожу светы спасительным маслом, не тронутым даже в жесточайших муках голода. Обе девочки и их мать, оставшиеся войной единственными жильцами в этом доме, Выжили. Лена стала художником и архитектором. Преподавала на кафедре художественной керамики и стекла в Академии имени Штиглица и дожила до 78 лет.